Умный, молодой антилох, — отвечал Менелаю Атриду, — светлый Атрид, укротися. Юноша, я пред тобою, ты, о царь Менелай, летами и доблестью выше. Ведаешь, как легко в заблуждение младость впадает? Ум, молодой опрометчив, короток рассудок незрелый, сердце смягчи, Менелай.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 И подведший коня молодой насторит благородный в руки отдал мне герою, и в персиях от три до сердца растаяло с радости, словно роса по колосим зреющей нивы, когда цепенеют от зноя долины, так у тебя мне лай растаяло с радости сердце. К юноше он возгласил, устремляя крылатые речи: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 И довольно под троею сделал сам ты, и храбрый отец твой, и брат за меня подвязаясь. К просьбе твоей снисхожу, и награду мою кобылицу я уступаю тебе. Пускай и другие с тобою помнят, что я никогда не надмен, ни немилостив не был, — так произнес И коня Менелай Антилохову другу отдал Ноэмону. Сам же избрал рукомойник блестящий злато четвертую мзду. Получил Мерион по заслуге коней четвертым пригнавший, но пятая мзда оставалась. Круглый фиал двусторонний, его Ахиллес быстроногой сонмом Данаев, пронесший Нестору, подал вещая.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 И духом высоких Атолин, там я кулачную битвой бойца одолел плитомеда трудной борьбой у борца не спроверг плевронийца Анкея, ног к быстротой превзошел знаменитого бегом и Фикла, дротиком двух победил Полидора и мужа Филея. Только одними конями меня примогли Акториды».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 Кубок же сей двоедонный, боец побежденный получит, рек он И быстро восстал человек и огромный и мощный, и славный кулачный боец Панапеева, отрасль Эпеос. Меско рукой желоватый за гриву схватил и кричал он, «Выступи тот, кто намерен кубок унесть двоедонный!» Несколько, надеюсь, и я не отвяжет никто из Ахеин в битве кулачной победной. Горжусь, боец, я здесь первый. Будет того, что меж вами я воин, не лучший что делать, смертному в каждом деянии быть невозможно отличным. Что до битвы, объявляю при всех, и исполнены будет плоть до костей прошибу я и кости врагу изломаю пусть за моим сопротивником все попечители выйдут чтобы из битвы унесть укрощенного силой моею так говорил он и все анемевшие молчание хранили Богу подобный один Эвриал на него подымался, внук скиптраносца Талая, сын Мекистея, героя, некогда Фивы ходившего к играм надгробным Эдипу, падшему в время и всех победившего Кадмин. К битве его снаряжал Дзиомет, копьеборец могучий, дружеской речью бодря и сердечно желая победы. Бросил он запан ему и красиво краенный и после подал ремни степного вала убитого силой. Так опоясавшись оба, выходят бойцы на средину, разом один на другого могучие руки заносят шиблис. смешались быстро подвижников тяжкие руки, стук кулаков раздается по челюстям, пот по их телу льется ручьями, как вдруг приподнялся могучий пеос резко врага оглянувшего сгрянул в лицо и не мог он больше стоять подломившийся рухнулись крепкие члены словно с порывом бареевым прядает рыбы из моря наберег мшистый и вдруг покрывается мутной волною так пораженный упал эвреал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 Встал, наконец, перед сонмом и так, — говорил Аргивянам, — встаньте, которым угодно и еще подвиг изведать. Он произнес, и немедленно встал Теламонит Великой.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 Долго ни царь Одиссей не смогал опрокинуть Аякса, ни Аякс не смогал одолеть Одиссеевой силы, и когда уж соскучив, ахеянцы не зароптали, вскрикнул к царю Одиссею великий Аякс Теламонит, сын благородный Лаэртов, герой Одиссей многоумный. «Ты подымай ли я подыму, а решит олимпиец!» — так произнес и поднял оисссей не забыл ухищрение вдруг в под ударил пятой и подшип ему ноги навзничье опрокинул но само на яксу на персии пал удивился народ изумились и все аргивяне. После пытал и Аякса поднять Одиссей терпеливый, вновь обхватил и лишь несколько сдвинул с земли, но не поднял. Ноги его подогнулись и на землю рухнули с оба. Пали один близ другого и прахом покрылись темным. Встали и в третий бы раз устремились подвижники спорить, если бы сам Ахиллес не воздвигнулся. Он удержал их». Кончите вашу борьбу и трудом не томитесь жестоким. Ваша победа равна, и награды вы равные взявши с поля сойдите. Пускай и другие в подвиги вступят. Рек! И, почтительно выслушав, оба они покорились. С поля сошли и от праха очистясь, надели хитоны. Сын же, пелеев другие забег, предлагает награды. Первая сребряный пышный сосуд, шестимерная чаша, чудной своей красотой, помрачавшая в целой вселенной славные чаши, седонен искусных изящное дело. Мужи ее, финикийцы, по-мглистому плавая понту, в Лемнос продать привезли, но как дар предложили Фоасу, царь же Эвне Язонит, выкупая приамого сына, падшего в плен Ликаона. Отдал Менетиду Патроклу. Царь Ахиллес и ту чашу выставил, чествуя друга, Мздою, тому, кто быстрейшим окажется в беге ногами, Мздою второму, тельца, откормленного тяжкого туком. Но последнему золото он полталанта назначил. Стал, наконец, среди сонма, и так говорил Аргивянам. Встаньте, которым угодно, и еще подвиг изведать. Рек, и немедленно встал Оилеев Аяк с быстроногой, встал Одисей многоумный, и Несторов, сын знаменитый, встал Антилох, побеждал он юношей всех быстротою, стали порядком. Пелит указал им далекую мету, бег их сперва от черты начинался, и первый всех дальше быстрый умчался Аякс. Но за ним Одиссей, знаменитый, близко бежал, как у женщины ткущей с пряжей уходит цовка у Персии, которую ловко руками бросает нить за уток, пропуская, и близко пред Персиями держит. Так Одиссей за Аяксом близко бежал, Беспрестанно следом в следы ударял он, Прежде чем праксник с сцепался, И дыханье свое изливал на главу лида Быстро и ровно бежа. Восклицали кругом аргивяне жажду его победить В ревновавшем еще умножая, Но когда приближались к концу уже бега, Взмолился в сердце герой Одиссей, Светлоокой палладе богини. дочь Геоха, услышь, Убыстри милосердные ноги. Так он, молясь, произнес, И услышала дочь Геоха, Члена ему сотворила легкими. Ноги и руки И уже добегали, Чтоб только им прянуть. К награде вдруг на бегу Поскользнулся Аякс. Повредила Афина. В влажный ступил он помет из валов убиенных разлитый, Коих по в честь заколал пелеон благородный. Тельчим пометом наполнились ноздри и рот Туаякса. Чашу награду свою подхватил Одиссей терпеливый первый примчас, А вала захватил оэлит знаменитый, Сталый рукою держася за роги вала полевого, Он выплевывал кал и так говорил Аргивянам. — Дочь громовержца, друзья, повредила мне ноги. Афина, вечно как матерь, она Одиссею на помощь приходит. Так произнес он, и смех по собранию веселый раздался. Несторов сын получил последнюю бега награду Взял и к мужам улыбаясь так говорил он.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 кроме Ахиллеса. Так, говорил, прославляя Пелеева быстрого сына, но Ахиллес немедленно сам отвечал Антилоху: "Друг, Антилох, твоя похвала не бесплодную будет. Златок награде твоей полталанта еще прибавляю", так произнес и вручил, и юноша радуясь принял. Тут Ахиллес быстро Копье длиннотенное взявши вынес на поприще, вынес и щит, и шелом светозарный, весь сорпедонов доспех, с спораженного взятый по троклам, стал, наконец, перед сонмом, и так, — говорил Аргивянам. «Ныне подвижников двух, вызываем отлично могучих, вбранный облегшись доспех, ополчившись пронзительной медью».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 Вместе под сенью моей блистательной пиры мустрою. Так говорил, и поднялся великий Аякстеламонит. Быстро по нем эти дитва стал Диомет нестрашимый. Скоро в концах отдаленных народной толпы ополчаса оба они на средину выходят, пылая сразиться, грозно друг на друга смотрят, страх обымает Ахеян. Быстро сошлись, и они, устремленные друг против друга, трижды бросались и в рукопаш трижды оружьем шиблись. Сын Теламонов копье противнику в щит круговидный вбил, но тело не тронул, оно защищало броней Сын же Тидеев поверх семикожного круга щитного вы и аякса грозил беспрестанно сверкающим жалом, Все трепеща за аяксов скричали ахейские мужи, бой прекратите, равные взять им велели награды. Но Ахиллес Диомеда ножом наградил среброгвозным, вместе с ножнами его и с ремнем красиво краенным. Тут Ахиллес предложил им круг самородный железа. Прежде метала его Этионова крепкая сила, но когда Этиона убил Ахиллес-градоборец, круг на своих кораблях он с другими корыстями вывез. «Стал, наконец, он пред Сонмом и так», — говорил Аргивянам, — «встаньте, которым угодно и сей еще подвиг изведать». Сколько бы кто ни имел и далеких полей широких напь круглых годов и тому на потребы достанет глыбы такой у него никогда скуделой в железе в град не пойдёт ни ораты ни пастырь но дома добудет да так говорил он и встал полететь Бранодышащий воин, встала и грозная мощь Леонтея, подобного богу, встал и Аякс Теламонит, и сильный Этеус огромный стали порядком. И первый тот круг подымает Этеус, долго махал он и бросил, и хохот раздался по сонму. После поверк Леонтей благородная отрасль Арея, третий сын Теламонов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 И восстало могущество Тевкра-владыки. Встал и герой Мерион, повелителя Критенс-подвижник. Бросили жребий в медный шелом, сотрясли их, и Тевкру вылетел первому жребий стрелять. И немедля стрелу он страшною силой послал, но не сделал обета владыки. Тебу в жертву принесть первородных овнов Гекатомбу, в птицу герой не попал. Воспрепятствовал Фепп раздраженный. В снур близ ноги он уметил, которым привязана птица, привез у самой ноги, пресекла стрела, встрепенулась к небу, взвела с голубица свободная, привез по ветру, на землю вся опустилась. Громко вскричали Данайи. Быстро тогда Мерион у печального Тевкра из длани выхватил лук, а стрелу наготове держал, чтоб направить. В сердце обет сотворил метателю стрел Аполлону, первенцев агнцев ему в благодарность принес гекатомбу. И высоко под облаком робкую птицу завидев, быстро кружащую Вбок под крыло угодил он стрелою. Вверх сквозь крыло пролетела стрела, И обратно на землю пав, Пред ногой Мериона вонзилась в дол. А голубка свысила зурный на мачту, Спустя с черноносого судна, В груди преклонила, Густые развесила крылья, Быстро из персии дух испустила, И с мачты далеко пала на прах. Удивился народ и кругом изумлялся. Все топоры двуострые взял Мерион победитель, Тевкр, побежденный простые, понес кораблям мореходным. Сын же Пелеев... Огромный дрот и сосуд рукомойный чистый в огне небывалой ценою в вала расцвеченный вынес предсон. И восстали могучие два копьеборца, первый пространнодержавный восстал Атрион Агамемнон, после герой Мерион, предводителя Критин, сподвижник. Но между храбрыми став, говорил Ахиллес благородный, царя Агамемнон». Мы ведаем, сколько ты всех превосходишь, Сколько и мощью твоей и метанием копий отличен. Но прими ты награду, и с нею от Рит к быстрым судам. А копье дадим Мериону герою, Если твоей то приятно душе, но так бы я думал. Рекк И ему не противился сын скиптроносный арея дрота Ахиллес Мериону вручил, А герой Агамемнон в руки Талфибия, Вестника, Пышную отдал награду. Все посвященными мертвому телу, покрыв волосами, Греки в знак траура, обрезали волосы и клали их на труп или на могилу умершего. Волосы, кои сперхию, с младости нежной растил он. Сперхий — река в Фессалии на родине Ахиллеса. По обычаю, волосы приносились в жертву местному речному богу в день совершеннолетия. Ахиллес покинул родину почти ребенком и поэтому еще сохранил волосы, посвященные Сперхию сто ступенный 100 футов стоп В гроб жених хол нисходящего к скорби родителей бедных у греков считалось особенным несчастьем умереть, не оставив сына. Светоносец утренняя звезда планета Венера. Гроб надгробный холм Сжень маховая Расстояние, равное длине раскинутых рук от кончиков пальцев правой руки до кончиков пальцев левой. Бросили жребии. Жребии бросали, чтобы определить, чья колесница должна ехать по внутренней, более короткой дорожке. До прионы феникс сядет и бег наблюдает. Так как мета не видна от старта, возле нее должен находиться человек, чтобы смотреть не срезают ли с расстояния и огибают ли мету. Не получишь ты мзды без присяги. Антилог должен будет присягнуть, что он не нарочно преградил дорогу Менелаю, иначе он не получит награды. Навержение диска на расстоянии броска диска. Ремни. В Греции кулачные бойцы обвязывали себе кулаки специальными ремнями. Огненный треножник таган, треножник, который ставится на огонь. Дочь Эгиоха, Афина, постоянная покровительница Одиссея. Зелена одиссеева старость, то есть свежая и полна сил. Секиры двуострые, топоры с двумя направленными в противоположные стороны лезвиями.